О род неверный и развращенный, доколе да буду с вами и буду терпеть вас. Приведи сюда сына твоего. Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его.